Глава 6. Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя. Тут сомнений нет. Ты поразил сердце мое словом Твоим, и я полюбил Тебя. И небо, и земля, и всё, что на них, вот они со всех сторон твердят мне, чтобы я любил Тебя, и не перестают твердить об этом всем людям, дабы оказались они безответны. Ты глубже пожалеешь того, над кем сжалился, И окажешь милосердие тому, над кем умилосердишься, иначе глухим возглашали бы и небо и земля хвалы твоей. Что же, любя тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей, курений, не манну и мёд, не члены, приятные земным объятиям. Не это люблю я, любя Бога моего. И однако я люблю некие светы, некий голос, некие ароматы, некую пищу и некие объятия, когда я люблю Бога моего. Это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека — Там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего. — А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала — Это не я, и всё живущее на ней исповедало тоже. Я спросил море бездны и присмыкающихся живущих там, и они ответили, «Мы не бог твой, ищи над нами». Я спросил увеющих ветров, и всё воздушное пространство с обитателями своими заговорило, «Ошибается Анаксимен, «Я не бог». Примечание. Анаксимен Философ Милецкой школы. Милетцы стремились определить начало вещей. Для Афалеса — это вода, для Анаксимандра — бесконечная, для Анаксимена — воздух. Конец примечания. Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды. «Мы не Бог, которого ты ищешь», — говорили они. Я сказал всему, что обступает двери плоти моей. «Скажите мне о Боге моем. Вы ведь не Бог». «Скажите мне что-нибудь о нём!» И они вскричали громким голосом. «Творец наш! Вот кто он!» Моё созерцание было моим вопросом, их ответом — их красота. Тогда я обратился к себе и сказал, «Ты кто?» И ответил, «Человек!» «Вот у меня тело и душа, готовые служить мне!» Одно находится во внешнем мире, другая — внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о котором я уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все телесные вестники возвестили душе моей, судьей, председательницы — об ответах неба, земли и всего, что на них. Они гласили, мы не боги, творец наш, вот он. Внутреннему человеку сообщил об этом, состоящий у него в услужении внешней. Я, внутренний, узнал об этом. Я, я душа через свои телесные чувства. Я спросил всю вселенную о боге моем, и она ответила мне, я не бог. Творец наш, вот кто он. Неужели всем, у кого внешние чувства здоровы, не видна эта красота? Почему же не всем говорит она об одном и том же? Животные, крохотные, огромные видят ее, но не могут ее спросить. Над чувствами-вестниками не поставлено у них судьи, обсуждающего разума. Люди же могут спросить, чтобы невидимое Божие через творение было понятно и узрено. Привязавшись, однако, к миру созданному, они подчиняются ему, а подчиневшись уже не могут рассуждать. Мир же созданный отвечает на вопросы только рассуждающим. Он не изменяет своего голоса, то есть своей красоты, и не является в разном облике тому, кто только его видит, и тому, кто видит и спрашивает. Являясь, однако, в одинаковом виде обоим, он нем перед одним и говорит другому. Вернее, он говорит всем, но этот голос внешнего мира понимает только те, кто, услышав его, сравнивает его с истиной, живущей в них. «Истина же это говорит мне». Бог твой — не небо, не земля и не любое тело. Их природа говорит об этом видящему. Она предстает как глыба, меньшая в части своей, чем в целом. И ты, душа, говорю это тебе, ты лучше. Ты оживляешь глыбу тела, в котором живешь, и сообщаешь ему жизнь. Ни одно тело не может этого доставить телу. Бог же твой еще больше для тебя, Он — жизнь жизни твоей.